Глава 30. Следующее утро было хмурым, но дышало свежестью, дождь и высокая влажность предыдущего дня ушли в прошлое. Постепенно в тучах начали появляться просветы. К яроскуру сказал Тьерри Пино, догоняя Гамаша, вышедшего на утреннюю прогулку. На деревенском лугу и в садах перед домами всюду валялись отломанные ветки и листья, но деревья гроза пощадила, не сломав ни одного. Пардон. — Небо, — показал Пино, — контраст темного и светлого. Гамаш улыбнулся. Они вместе пошли дальше и вскоре заметили Рут. Она вышла из дома, закрыла калитку и похромала протоптанной дорожкой к скамье на лугу. Смахнув для вида влагу со скамьи, она села и уставилась вдаль. — Бедняжка Рут, — сказал Пино, — сидит целыми днями на этой скамье, кормит птиц. — Бедняжки птицы, — возразил Гамаш, и Пино рассмеялся. Они увидели, как из гостиницы Габри вышел Брайан, он помахал главному судье, поклонился Гамашу, прошел пологу и сел рядом с Рут. Он одержим жаждой смерти? — поинтересовался Гамаш. — Или его влечет ко всему, что имеет душевные раны? — Ни то, ни другое. — Его влечет к тому, что способно исцелять. — Тогда здесь ему самое место, — сказал старший инспектор, оглядывая деревню. — Вам здесь нравится? — спросил Тьери у этого крупного человека. — Нравится. Они остановились, глядя на Рут и Брайана, явно погруженных в свои собственные миры. — Вы, наверное, очень им гордитесь, — сказал Гамаш. — Просто невероятно, чтобы парень с такой предысторией стал чистым и бросил пить. — Я рад за него, — сказал Тьери. — Но гордиться им не могу. Не мне им гордиться. Вы скромничаете, сэр. — Я думаю, не каждый опекун добивается такого успеха. — Его опекун? — переспросил Тири. — Я не являюсь его опекуном. — Тогда кто же вы? — спросил Гамаш, стараясь не показать удивления. Он перевел взгляд с главного судьи на заперсингованного молодого человека, сидящего на скамье. — Не я его опекун. Это он мой опекун. Что, — Что-что? — спросил Гамаш. — Брайан мой опекун. Он уже восемь лет как перестал быть алкоголиком, а я пока только два. Гамаш перевел взгляд с элегантного Тьерри Пино в сером спортивном костюме и легком кашемировом свитере на бритоголового молодого человека. «Я знаю, что вы думаете, старший инспектор, и вы правы. Брайан очень терпимо ко мне относится. Друзья устраивают ему выволочки, когда видят его на публике вместе со мной, а я в своих костюмах, галстуках и все такое». Его это очень смущает. Тири улыбнулся. — Нет, я не совсем об этом подумал, — сказал Гамаш. — Ну, достаточно близко. — Но вы на самом деле не думали, что я его опекун, правда? — Я совершенно точно никак не думал, что он ваш опекун, — сказал Гамаш. — Разве нет никого никого другого? — спросил Тирий П. — Сколько угодно. Но у меня были основания, по которым я предпочел именно Брайана и я очень благодарен ему за то, что он согласился меня опекать. Он спас мне жизнь. — В таком случае я тоже ему благодарен, — сказал Гамаш. — Прошу прощения. — Вы приносите извинения по уставу АА? — спросил Тири с ухмылкой. — Да. — Тогда я их принимаю. Они продолжили прогулку. Дело оказалось хуже, чем опасался Гамаш. Он спрашивал себя прежде, кто может быть опекуном главного судьи. Явно кто-то из Аа. еще один алкоголик, имеющий немалое влияние на весьма влиятельного Тиери, Но Гамашу и в голову не приходило, что Тьери может выбрать себе в опекуны бритоголового парня. Вероятно, он был пьян. Я понимаю, что перехожу за рамки дозволенного. Бога ради, старший инспектор. Но это далеко не ординарная ситуация. Вы человек важный, а Брайан нет. Ну, конечно, он важный, но он еще и преступник, отсидевший срок. Молодой человек, который злоупотреблял наркотиками и алкоголем, сел за руль в пьяном виде и убил маленькую девочку. Что вам известно о том случае? Я знаю, что он признал свою вину. Я слышал об этом деле. Я знаю, что он получил срок и отсидел его. Они молча шли вокруг деревенского луга. Дождь с предыдущего дня поднимался туманом, по мере того, как утро разогревало землю. Было еще рано, большая часть жителей продолжала спать. Двигались только туман и двое мужчин, гуляющих вокруг луга, трех сосен в центре, и скамейки, на которой сидели Брайан и Рут. Маленькая девочка, которую он убил, была моей внучкой. Гамаш остановился вашей внучкой? Тьери тоже остановился и кивнул. Ее звали Эме. Ей было четыре года. А теперь, если бы этого не случилось, исполнилось бы двенадцать. Брайан отправился в тюрьму на пять лет. Освободившись, он первым делом пришел к нашему дому и стал просить прощения. Мы, конечно, не приняли его извинений сказали, чтобы он убирался. Но он возвращался и возвращался. Косил газон у моей дочери, мыл их машину. Боюсь, семья избавилась от немалой части рутинной работы. Я сильно пил, и проку от меня было мало. И тут Брайан стал делать все это. Он приходил раз в неделю, делал работу по дому для моей дочери и для меня. Он все время молчал, делал работу и уходил. Тири снова двинулся вперед, и Гамаш поспешил за ним. В один прекрасный день, приблизительно год спустя, он начал говорить мне о своем пьянстве, о том, как он пил и что чувствовал. Я чувствовал то же самое, но я, конечно, не признавал этого. Не хотел признавать, что у меня есть что-то общее с этим ужасным существом, но Брайан знал. Потом как-то раз он пригласил меня прокатиться, и мы приехали в АА. Это было мое первое собрание в обществе. Они снова оказались у скамьи. Он спас мне жизнь. Я бы с удовольствием променял мою жизнь на жизнь МЭ. Я знаю, что и Брайан чувствовал то же самое. Когда я прожил несколько месяцев без алкоголя, он снова приехал ко мне и попросил прощения. Тире остановился, и тогда я простил его. «Клара, нет, прошу тебя!» Питер стоял в их спальне в одних трусах. Клара посмотрела на него. На красивом теле Питера не было ни одного места, к которому она не прикасалась бы которая не ласкала бы, не любила бы, и продолжала любить до сих пор. Но дело было не в его теле и не в его разуме, а в его сердце. «Ты должен уехать», — сказала она. «Но почему? Я стараюсь изо всех сил, правда? Я это знаю, Питер. Но нам нужно какое-то время пожить раздельно. Мы должны оба понять, что для нас важно. Я знаю, я должна понять это для себя». «Может быть, тогда мы станем больше ценить то, что имеем». «Но я и без того ценю», — взмолился Питер. Он в панике огляделся. Мысль об отъезде приводила его в ужас. Оставить эту комнату, этот дом, друзей, деревню, Клару. Поехать по этой дороге на холм из трех сосен. И куда? Разве есть места лучше этого? «Ах, нет, нет, нет», — простонал он. Но он знал, что если Клара хочет этого то он должен это сделать, должен уехать. — Всего на год, — сказала Клара. — Ты обещаешь? — спросил он, вперившись в нее сверкающими глазами. — Он и моргнуть-то боялся, потому что это могло нарушить контакт между ними. — На следующий год, ровно в этот день, — сказала Клара. — Я вернусь домой, — сказал Питер, — и я буду ждать тебя. Мы сделаем барбекю для нас двоих, стейки с молодой спаржей и с французскими батонами из пекарни Сары. — Я куплю бутылку красного вина, — сказал он. — И рут мы не будем приглашать. — Мы никого не станем приглашать, — согласилась Клара. — Только мы вдвоем. — Только мы вдвоем, — сказала она. После этого Питер оделся. Все его вещи уместились в одном единственном чемодане. Из окна своего номера жан Гибувар видел шефа, который медленно шел к машине. Он знал, что ему нужно поспешить, чтобы не заставлять Гамашу ждать, но сначала он должен был сделать одно дело. Он знал, что пришло время это сделать. Он встал, принял таблетку, позавтракал и понял, что настал его день. Питер сунул чемодан в машину, Клара стояла рядом. Питер чувствовал, что, как это ни мучительно, он готов поведать ей правду. «Я должен сказать тебе кое-что». «Разве мы сказали друг другу недостаточно?» — спросила она в Она всю ночь не спала. Электричество неожиданно включили в половине третьего, а она до этого времени так и не смыкала глаз. Она выключила свет, сходила в ванную и забралась в постель, увидела, что Питер спит, увидела, как он дышит, вдавив щеку в подушку, его длинные ресницы были сомкнуты, руки расслаблены. Она разглядывала его лицо. Красивое тело, которое и в его возрасте за пятьдесят не утратило привлекательности. И вот настал момент расставания. — Нет, я должен сказать тебе кое-что, — проговорил он. Она смотрела на него, ждала. — Я сожалею о той рецензии, что Лилиан написала тогда в колледже. — Зачем говорить об этом сейчас? — недоуменно спросила Клара. — Дело в том, что я стоял рядом с ней, когда мы разглядывали твои работы, и я думаю, я... — Да? — настороженно спросила Клара. — Я должен был сказать, что это прекрасные картины. Ну, то есть я сказал ей, что ты мне нравишься как художник, но ну, я думаю, что мог бы выразиться яснее. Клара улыбнулась. — Лилиан, это Лилиан. Ты не мог ее изменить. Можешь об этом не беспокоиться. Она взяла Питера за руки, легонько потерла их, потом поцеловала его в губы и оставила его. Прошла через калитку по тропинке к двери. Перед тем, как дверь закрылась, Питер вспомнил что-то еще. «Воскрешение!» — прокричал он. «Надежда поселяется среди современных мастеров!» Он посмотрел на закрытую дверь. Наверняка он успел прокричать это вовремя, и она услышала. «Я запомнил эти рецензии, Клара!» «Все хорошие рецензии, я помню их наизусть!» Но Клара уже была в доме. Стояла, прислонившись спиной к двери. Она закрыла глаза, нащупала в кармане монетку, вытащила ее. Жетон новичка. Она сжала его так сильно, что он отпечатался на ее коже. Жанги снял трубку и начал набирать номер. «Две, три, четыре цифры». Больше, чем набирал когда-либо прежде, до того, как повесить трубку. 6 семь цифр. Ладони у него вспотели, голова закружилась. В окно он видел, как старший инспектор Гамаш укладывает чемодан в багажник. Старший инспектор Гамаш закрыл заднюю дверь машины, повернулся, увидел Рут и Брайана. Потом в его поле зрения появился кто-то еще. Оливье шел медленно, словно приближался к минному полю. Он остановился, потом пошел дальше и остановился во второй раз, только когда подошел к скамейке и Рут. Она не шелохнулась, продолжая смотреть в небо. «Она будет сидеть там целую вечность», — сказал Питер, подходя к Гамашу. «Ждать того, что не может произойти». Гамаш повернулся к нему. «Вы думаете, Роза не вернется?» «Да, не вернется. И вы тоже в это не верите». «В ложной надежде нет доброты». Голос его звучал жестко. «Вы не ждете сегодня чуда?» Спросил Гамаш. «А вы ждете?» «Всегда жду. И никогда не бываю разочарован. Вот сейчас я собираюсь ехать домой, к женщине, которая любит меня и которую люблю я. Я делаю работу, в которую верю. Делаю ее с людьми, которыми восхищаюсь. Каждое утро, когда я скидываю ноги с кровати... У меня возникает такое чувство, будто я иду по воде. Гамаш взглянул в глаза Питеру. — Брайан вчера хорошо сказал. Тонущих иногда спасают. На их глазах, на скамью рядом с Рут и Брайаном, глядящими в небо, сел Оливье. Снял свой синий кардиган и набросил на плечи Рут. Старая поэтесса не шелохнулась, но через несколько секунд сказала — — Спасибо, тупица. Одиннадцать цифр. Жанги услышал гудки и чуть не бросил трубку. Сердце его колотилось с такой силой, что он был уверен. Если ему и ответят, то голоса он не услышит. — А если ответят, то он потеряет сознание. ви алло, раздался веселый голос. «Привет — Привет. Выдавил он. — Это Анни? — Арман Гамаш проводил взглядом Питера Морроу, который медленно выехал по Дюмулен из трех сосен. Он повернулся назад к деревне и увидел Рут, поднявшуюся на ноги. Она смотрела куда-то вдаль, а потом он услышал далекий крик, знакомый крик. Рут обшаривала взглядом небо, ее худая рука в синих венах сжимала у горла синий кардиган, сквозь маленький разрыв в тучах. Проник луч солнца. Ожесточенная старая поэтесса повернула лицо на звук и на свет, а она напрягала зрение и пыталась увидеть, что там вдали, что-то еще не появившееся, невидимое. И в ее старых усталых глазах появились крохотные точки, две искорки, мерцание. Конец книги. Май 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.